Чарльз Диккенс. Домби и сын. Глава 32. Деревянный мичман разбивается в дребезги. Прошли целые недели без всякой тревоги в укрепленном гарнизоне. Но честный капитан Кутль не ослабил ни одной из благоразумных мер, принятых на случай неприятельского нападения. Настоящая тишина, рассуждал капитан, была слишком глубокая и чудесна, чтобы рассчитывать на ее продолжительность. Погода совсем неожиданно могла перемениться, и буйный ветер утащил балащеную шляпу на тот конец света. Постигая в совершенстве неустрашимый и решительный характер миссис Мак Стингер, капитан не сомневался, что эта героиня посвятит себя его преследованию в самых сокровенных и недоступных убежищах. По всем этим причинам капитан вел уединенную и почти затворническую жизнь. Он выходил только по сумеркам, да и то позволял себе гулять не иначе, как по глухим и безлюдным переулкам. Женские шляпки наводили на него панический страх, как будто их носили яростные львицы. По воскресеньям капитан не выходил никуда, ни по какому поводу. Возможность сопротивления в случае несчастной встречи с миссис Макстингер доброму капитану не приходила и в голову. Он чувствовал, что при такой беде станет вести себя как смирная овечка, и заранее видел умственным оком, как его, раба Божия, сажают в наемную карету и везут на корабельную площадь. Раз заключенный в девятый номер, он погибнет навеки вечные. Его шляпу унесут, и строжайший арест будет его уделом день и ночь под бдительным присмотром самой миссис Макстингер. Упреки на его голову посыплются в присутствии невинных детей без пощады и без милосердия. Сам для себя он сделается преступным предметом раскаяния и бесполезных угрызений. Невинные птенцы станут его чуждаться, как дикого буки, а мать их, в пойманном изменнике, будет видеть ожесточенного злодея. Подлил градом с широкого чела капитана, как скоро эта мрачная картина представлялась его воображению. И вообще перед вечером им овладевало страшное беспокойство, когда он готовился выходить из своей крепости по делам. Сознавая всю опасность предстоявшего путешествия, Кутль по обыкновению торжественно прощался с точильщиком, как человек, который не должен более воротиться. В эти торжественные минуты он уговаривал Робина неуклонно идти по стезям добродетели, чистить магазин, содержать в исправности медные инструменты и не поминать его лихом. Если пачит чаяние, он пропадет без вести. Но чтобы не прекратилось всякое сообщение с внешним миром в случае предполагаемого плена, капитан после тяжких и продолжительных размышлений возымел, наконец, счастливую идею научить точильщика некоторым тайным сигналам, которыми тот, в годину бедствия, должен был свидетельствовать свое присутствие и неизменную верность своему командиру. Несколько дней сряду Робин под руководством доброго капитана учился приличным образом насвистывать припев матросской песни То, то люли, то, то люли. И когда, наконец, бестолковый ученик достиг в этом искусстве удовлетворительного совершенства, какое только возможно для сухопутного человека, капитан старался запечатлеть в его душе следующие таинственные инструкции. «Ну, любезный, так слушай же теперь хорошенько. Как скоро меня арестуют?» «Арестуют, капитан?» — возразил точильщик, вытаращив глаза. «Да слушай же, говорят тебе!» Если и когда я выйду со двора с тем, чтобы к ужину воротиться домой, а по чечайни не ворочусь, то ты через двадцать четыре часа беги на корабельную площадь и просвести как следует эту песню, прямо перед окнами моей каюты. Так, разумеется, как будто бы невзначай очутился в этом месте, а не то чтобы нарочно. Понимаешь? Понимаю, капитан. Потом, если я отвечу тебе этим же припевом, ты сейчас же отваливай и приходи назад через двадцать четыре часа. А если отвечу другим припевом, ты лавируй немного поодаль, взад и вперед, пока не услышишь дальнейших сигналов, понимаешь? Не совсем, капитан. Что такое лавировать взад и вперед? Вот тебе раз. Хорош, детина. Глуп ты, я вижу, любезный, как костёл возразил Кутль с некоторой горячностью. Не понимает, что называется. Не озав глаза. Ну ты отойди от окон, да походи взад и вперед по дороге или по мостовой а потом подойди опять. Понимаешь теперь? — Понимаю, капитан. — Хорошо, мой милый, очень хорошо, — проговорил капитан, очевидно раскаиваясь в своей горячности. Но чтобы наглядным образом убедиться в понятливости своего ученика, капитан по временам, когда вечером двери магазина запирались, делал живые репетиции этой сцены. Гостиная в таком случае представляла квартиру у миссис макс тингер а комната с инструментами — корабельную площадь. Удаляясь в гостиную, кутль через отверстие, просверленное в стене, наблюдал за всеми изворотами своего союзника, распевавшего матросскую песню, лавировавшего по предписанной инструкции и делавшего таинственные сигналы. Все эти опыты оказались чрезвычайно удачными, и капитан, весьма довольный смышленностью Робина, По временам в знак совершеннейшего своего благоволения жаловал ему шиллинги и полушиллинги, обещая впереди еще большую награду за верную службу. Приняв таким образом все возможные меры на случай предстоящей беды, капитан чувствовал душевное спокойствие, как человек, приготовивший себя ко всем ударам рока. При всем том, Кутль не искушал судьбы ни малейшей оплошностью и жил, как прежде, в совершенном затворничестве. На свадьбу мистера Домби, разумеется, нельзя было не ехать. Как человек воспитанный и как общий друг семьи, капитан считал непременным долгом засвидетельствовать мистеру Домби свое личное уважение и ободрить его в эту торжественную минуту, требовавшую, конечно, присутствия всех сил его духа. Со стороны миссис Макстингер нападение не предвиделось, так как в тот день ей надлежало слушать поучение достоуважаемого отца Мельхиседека, На всякий случай, однако ж, капитан, отправляясь в церковь, наглухо закрыл окна извозчичьей кареты с обеих сторон. Возвратившись домой в совершенной безопасности, Кутль начал свою обыкновенную жизнь, не встречая открытых нападений со стороны неприятеля и подверженный только ежедневным фальшивым тревогам со стороны женских шляпок, мелькавших перед окнами магазина. Но другие предметы начинали беспокоить капитана и тяжелым бременем ложились на его душу о корабле Вальтера никаких известий, о Соломоне-Гильсе ни слуху, ни духу. Флоренция еще не знала, что старик пропал без вести, а капитан не решался сообщить ей горестное известие. Его собственные надежды с каждым днем начинали увидать, и опасения за прекрасного юношу, которого он любил со всей горячностью великодушного сердца, сделались до того мучительными, он чувствовал в себе совершенную неспособность вступить в переговоры с мисс Домби. Если бы получены были добрые вести, честный капитан без сомнения храбро вступил бы в пышный чертог и улучил бы счастливую минуту повидаться с флоренцией несмотря на новую миссис Домби, которая вообще казалась ему очень страшной и неприступной. Таким образом, мрачный горизонт с каждым днем больше и больше помрачал их общие надежды. И капитан почти чувствовал, что он собственной особой сделался для нее предметом нового горя. При таком ходе вещей для него было почти столько же трудно навестить Флоренсу, как и миссис Макс Макстингер. Был темный, холодный осенний вечер, и капитан приказал развести огонь в маленькой гостиной, которая теперь больше, чем когда-либо, походила на корабельную каюту. Крупные дождевые капли стучали в окна, и ветер дул пронзительно вокруг магазина. Капитан взобрался на кровлю спальни своего старого друга для атмосферических наблюдений. И сердце его болезненно сжималось, когда он прислушивался к завыванию бури. Настоящий ураган не мог, конечно, иметь прямого отношения к судьбе бедного Вальтера. Если провидение предопределило ему погибнуть, то, без сомнения, он погиб уже давно. Капитан знал это. И, тем не менее, завывающий ветер заглушал его последние надежды. Буря, между тем, свирепствовала с удвоенной силой. И капитан напрасно искал вокруг себя предмета, который успокоил бы его. Окружающая перспектива не представляла ничего отрадного. В грязных ящиках под его ногами голуби-точильщика ворковали каким-то зловещим тоном. Деревянный мичман с телескопом на глазу, едва видимый с улицы, визжал и стонал на своей заржавевшей петле. И пронзительный ветер какой-то злобной шуткой тормошил его без пощады. Холодные дождевые капли на синем камзоле капитана сверкали, как стальные бусы. И сам он едва мог держаться в наклонном положении северного ветра, который каждое мгновение грозил столкнуть его с перил и перебросить на каменную мостовую. — Если оставалась в этот вечер какая-нибудь живая надежда, — думал капитан, ухватившись обеими руками золощённую шляпу, Ее, конечно, надо бы наискать не на улице. И на этом основании, сделав отчаянный жест, он отправился за Надеждой в спокойную каюту. Медленно и тихо спустился капитан в маленькую гостиную и, усевшись в креслах перед камином, искал Надежду в разведенном огне, но не находил, хотя огонь горел ярко. Он взял табак, раскурил трубку, пустил на воздух густые клубы дыма, Но и в его кольцах не виделось ничего похожего на якорь надежды. Он сделал стакан Грогу, но и там, на дне этого кладезя, выставлялась истина с печальным лицом, и капитан не кончил стакана. Два-три раза он прошелся по магазину, отыскивая надежду между инструментами. Но инструменты, делая безжалостные вычисления, красноречиво и упорно говорили, что надежда погибла на дне моря. Буря свирепела с необыкновенным неистовством, и пронзительный ветер не умолкал ни на минуту. Деревянный мичман стоял теперь на прилавке. Капитан, осушая его своими рукавами, погрузился в грустное раздумье. «Сколько лет!» — думал он. Этот офицер был свидетелем тихих радостей и безмятежного спокойствия в этом богоспасаемом приюте. Проходили месяцы, годы, десятки годов, И не было здесь никаких или почти никаких перемен. А потом вдруг в один. Почти в один день все перевернулось вверх дном. И нет более следов счастливой жизни. Куда девалось это общество маленькой гостиной? Радушное, веселое, счастливое настоящим и еще более будущим. В прах рассеялось оно. И не соберет его человеческая сила. Куда девались слушатели торжественные оды о любовных похождениях капитанской дочки? Нет их. И бедный певец, круглый сирота среди миллиона людей, ни для кого в мире не станет петь теперь эту балладу. И для света погибнут навсегда эти высокие мотивы, которых никто и никогда не воспроизведет, вернее, эффект не кутля. Куда сокрылось теперь ясное лицо Вальтера Гея? Здесь капитан переёс свои рукава от мичманского мундира на собственные щки. Фомамильные порейки пуговицы дяди Соля канули в бездну вечности. Ричард Витингтон полетел к черту. Все планы и проекты в связи с деревянным мичманом лежат в дрейфе, среди океана, без мачты и руля. Так рассуждал капитан, поглаживая юного Мичмана отчасти в забытии, отчасти лаская его как старого знакомца. Роб, сидя на прилавке, смотрел во все широкие глаза на своего хозяина и 500 раз спрашивал себя, отчего у него такая беспокойная совесть. «Нет сомнения», — думал Робин, — «много убийств лежит на этой душе, и зарезанные жертвы не дают ей покоя». Внезапный стук в дверь пробудил обоих мыслителей от нравственного усыпления. «Что такое?» — спросил капитан тихим голосом. «Кто-то стучится в дверь, капитан!» Встревоженный капитан немедленно прокрался на цыпочках в гостиную и поспешно заперся на ключ. Робин имел предписание встретить посетителя на пороге, если бы он оказался в женском платье. Но так как стучавшая фигура принадлежала, очевидно, к мужскому полу, то благотворительный точильщик отворил дверь, и молодой джентльмен, щегельски одетый, проворно вбежал в магазин, довольный тем, что укрывается, наконец, от проливного дождя. — Черт побери, шутить тут нечего. Работа Борджес и компании! — проговорил вбежавший джентльмен с состраданием, осматривая свои панталоны, запачканные брызгами и грязью. — О, как ваше здоровье, мистер Гильс? Приветствие относилось к капитану, который теперь выплывал из гостиной, стараясь показать, но весьма неудачно, что выходит оттуда случайно. — Благодарю вас! — продолжал джентльмен, не дожидаясь ответа. «Я, слава Богу, совершенно здоров и премного вам обязан. Мое имя Туц». Капитан припомнил, что видел этого джентльмена в церкви во время свадьбы, и сделал ему поклон. Мистер Туц отвечал любезной улыбкой. Но тут же пришел в крайнее замешательство и, не зная, что делать, ухватил капитанскую руку и пожимал ее очень долго. Затем, опять не зная, что делать, схватил руку точильщика и пожимал ее самым дружеским образом. «Ну, так видите ли, мистер Гильс, если вам угодно!» Начал опомнившийся Туц. «Я пришел с вами поговорить от имени Д.О.М. Вы, разумеется, знаете!» Капитан, сохраняя таинственный вид, немедленно махнул крюком в маленькую гостиную, куда и последовал за ним мистер Туц. «О, прошу извинить, совсем забыл!» — проговорил Тутс между тем, как капитан усаживался подле камина. — Вам не случалось слышать о лапчатом гусе, мистер Гильз? — О каком гусе? — О лапчатом, мистер Гильз. Не знакомы ли вы с ним? Капитан отрицательно покачал головой. Мистер Тутс объяснил, что упомянутый джентльмен известен во всей Англии своим необыкновенным искусством и есть тот знаменитый боксер, который опрокинул на повал шрошпирского силача. Но и это истолкование, по-видимому, невразумило капитана. — А вот он стоит на мостовой, если вам угодно, мистер Гильс. Ведь я с ним пришел? Да ничего, пусть себе стоит, авось не промокнет. — Сейчас прикажу его позвать, — сказал капитан. — Ну, если вы так добры, что позволите ему посидеть в магазине с вашим молодым человеком, так оно, конечно, я очень рад. Потому что, видите ли, ему надо б наберечь свои кости, а погода не совсем хороша. В костях у него вся сила, мистер Гильз. Я кликну его сам, он мигом явится». Мистер Туц, выбежав к дверям, послал на воздух соловьиный свист и немедленно за этим сигналом вошел в комнату стоический джентльмен в косматой белой бекеши с короткими волосами, со сплюснутым носом и значительной лысиной на голове. «Садитесь-ка, гусь!» сказал мистер Туц. Послушный гусь выплюнул частицу соломы которой он себя угощал и забрал в рот остаток этого же лакомства а не мешало бы теперьак забористую порцию шнапсу господа как вы думаете возгласил гусь не обращаясь ни к кому в особенности погода что называется демонская и меня с вашего позволения промочила до костей капитан поспешил подать рюмку рому за ваше здоровье господа — возгласил гусь, запрокинув голову назад и выливая в себя живительную влагу, как в пустую бочку. Мистер Тутс и капитан вошли опять в гостиную и заняли свои места перед камином. — Мистер Гильз! Стой — Стой! — заревел капитан. — Моё имя Кутль! Мистер Тутс был приведен в величайший испуг. Между тем капитан скороговоркой продолжал. — Капитан Кутль — мое имя. Англия — моя родина. Здесь место жительства, и да благословен будет бог отцов наших ныне и присно и вовеки. Отыскать в книге Иова и положить закладку. — О, неужели я не могу видеть мистера Гильса? Неужели... — Если бы вы молодой человек... — выразительно начал капитан, положив свою увесистую руку на колени мистера Туца. «Могли увидеть старика Соля, заметьте это, собственными глазами, как сидите теперь здесь, заметьте это. Приход ваш доставил бы мне больше отрады, чем попутный ветер для корабля в штиле. Но вам нельзя видеть Соломона Гильза». «А почему нельзя вам видеть Соломона Гильза?» Продолжал капитан, замечая по лицу джентльмена глубокое впечатление, произведенное на его душу. «Потому что он невидим!» Озадаченный мистер Тутс имел намерение заметить, что это ничего, но тут же опомнился и, поправляя себя, воскликнул. «О, Господи, твоя воля!» «Да, воля Господня, конечно, его святая воля. А старика соля все-таки не видать нам с вами, как своих ушей. Он поручил мне письменным документам хранить и опекать все его вещи. И хотя мы жили с ним душа в душу, как единоутробные братья». А все-таки я не больше вашего знаю, куда он ушел и зачем он ушел. Может, он ищет племянника. А может, давным-давно свернул себе шею. В одно утро на рассвете бултыхнулся он через борт. И поминай, как звали. Я искал его на воде и на земле. Смотрел, прислушивался, щупал. Сгинул старик Соломон. И нет мне покою с того самого часа ни днем, ни ночью. Так-то, молодой человек. Но мисс Домби... «Ах, боже мой, мисс Домби не знает!» — начал мистер Туц. «Зачем же и знать ей?» — говорил капитан, понизив голос. «Я спрашиваю вас, как чувствительного молодого человека, зачем и ей знать эти вещи, если нет в них никакой надежды? Она была привязана к солю, милое создание. привязано нежно, искренне, великодушно и... Зачем об этом распространяться? Вы знаете ее сами». «Надеюсь, что знаю», — пробормотал мистер Тутс, покраснев до ушей. «И теперь вы от нее?» «Надеюсь, что так». «После этого мне остается только заметить, что вы знаете ангела и посланы сюда ангелом». Мистер Тутс мгновенно схватил руки капитана и начал предлагать к его услугам свою пламенную дружбу. «Клянусь честью, господин капитан, вы премного меня обяжете, если станете искать моего знакомства». Я готов с вами подружиться хоть сейчас. У меня нет друзей, капитан, ей-богу, нет. Маленький Домби был моим другом в Блимбергском пансионе. Был бы и теперь, если бы не умер. — Лапчатый гусь? — мистер Тутс продолжал шепотом. — Превосходен по своей части и голова, что называется, с мозгом, как все говорят, гораст на все руки. А если присмотришься хорошенько, да подумаешь попристальнее, и выходит, что все не то. — Да, капитан, вы правы. Она — ангел. «Если есть ангел на земле, так это мисс Домби. Я всегда так думал. Ей-богу, капитан, постарайтесь, пожалуйста, завязать со мной знакомство. Вы премного меня обяжете». Капитан принял предложение учтивым образом. Но пока Покамест еще не решался заключить теснейшего союза. «Посмотрим, поглядим», — говорил Кутль. «А между тем скажите-ка, молодой человек, к какому случаю я обязан честью вашего визита?» «Как бы это объяснить вам, капитан?» «Я, изволите видеть, то есть я, собственно говоря, пришел сюда по поручению той молодой женщины. Ну, знаете, я думаю, Сусанной зовут». Капитан утвердительно кивнул головой, и лицо его приняло весьма серьезное выражение, из которого явствовало, насколько он уважал эту молодую женщину. «Я, если хотите, расскажу вам по порядку все, как было». «Вы, я полагаю, слыхали, что я частенько захожу к мисс Домби?» «То есть оно не то чтобы нарочно, вы понимаете, но всегда приходится так, что я очень часто бываю в тех краях. Ну, а как скоро попаду туда, так и думаю о себе, почему не зайти к мисс Домби. Почему, а?» «Конечно», — заметил капитан. «Да-да, вы угадали, капитан. Вот я позавтракал сегодня, да и пошел туда, пошел, да и пришел. Почему не прийти, а?» «Конечно, конечно» так-таки и пришел. Ей-богу, капитан, провались я сквозь землю, если мисс Домби не была нынешнее утро настоящим ангелом. Вообразить этого нельзя. Надо видеть собственными глазами. Капитан сделал многозначительный жест, который должен был означать, «Кому другому нельзя, для меня эти вещи ясны как день». И вот, капитан, когда я собрался домой, молодая женщина совершенно неожиданно возьми меня, ты да и потащи в чулан. В это мгновение лицо капитана приняло самое строгое выражение. И он, повернувшись на своих креслах, бросил на молодого человека угрожающий взор. «Зачем бы, думаю себя она притащила меня в чулан?» Лишь только я заикнулся об этом спросить, она вынула из-за пазухи вот эту газету. Вынула и говорит. «Я, дескать, мистер Тутс, спрятал этот листок от мисс Томби, потому что, говорит, здесь писано кое-что, говорит, о том, кого я и мисс Домби знавали, говорит». Потом она и прочти мне одно место в этом листке. Очень хорошо. Потом говорит... Что бишь говорит? Дайте подумать, капитан. Я мигом вспомню. Сосредоточив на этом пункте умственные силы, мистер Тутс нечаянно взглянул на капитана и был так поражен беспокойным выражением этого лица, что его затруднение продолжать нить прерванного рассказа возросло до последней степени. Ох! Вздохнул мистер Тутс после непродолжительного размышления. «О, а, нашел, нашел. Надеюсь, — говорит, — что все это может быть и неправда. А все-таки, — говорит, — нечего заранее пугать мисс Домби. Потрудитесь, — говорит мистер Тутс, — зайти к мистеру Соломону Гильсу, инструментальному мастеру, который, — говорит, — живет там-то и там-то, и спросите, — говорит, — как он думает об этих вещах, и не проведал ли он еще что-нибудь в Сити. Если он, — говорит, — сам не может поговорить с вами, так найдите, — говорит, — капитана Кутля, он объяснит все». «А вот и кстати!» — воскликнул мистер Тутс, как будто внезапное открытие озарило его. «Вы теперь знаете все, а?» Капитан взглянул на газету в руке мистера Тутса, и дыхание его ускорилось необыкновенным образом. «Ну, а сюда пришел я довольно поздно, потому что сначала мне нужно было съездить в загородную рощу верст за пятнадцать, где, вы знаете, растет отменная травка, которую, видите ли, нужно было нарвать для канарейки мисс Домби». Зато уж после я прямо и бросился сюда. Вот я и здесь. Вы, думают читали этот листок, капитан Кутль? Капитан отрицательно покачал головой. Он уже давненько не брал в руки газет и опасения наткнуться на длинное объявление миссис МакСтингер о его побеге. «Хотите, я вам прочту?» — спросил мистер Тутс. Капитан подал утвердительный знак, и мистер Тутс начал читать следующее корабельное известие. «Соуд Гэмптон. Корабль вызов на бой. Шкипер Генрих джеймс прибывший сегодня в нашу гавань с грузом сахара, кофе и рому, извещает, что, будучи в шестой день своего обратного плавания, из Ямайки заштелеван под, ну, вы знаете, под такой-то и такой-то широтой», сказал мистер Тутс после бесполезного покушения разгадать смысл таинственных фигур. «Вперед, вперед, дружище!» Воскликнул капитан, ударяя со всего размаху кулаком по столу. «Широтой долготой, и долготой, такой-то и такой-то, вы знаете». Заметил на полчаса перед солнечным закатом обломки корабля, стоявшего в дрейфе на расстоянии мили. Так как погода стояла тихая, продолжать плавание было невозможно, то вызов спустил лодку с приказанием собрать сведения об участи несчастного судна. Оказалось, что то был английский корабль, вмещавший груза до 500 тонн и почти совершенно уничтоженный крушением. Мачты были сломаны, главные снасти были повреждены, но корма уцелела. И на ней ясно можно было разобрать слова «сын» и н На обломках не заметили никаких следов мертвого тела. Вечером, при попутном ветре, вызов продолжал плавание и потерял из виду погибший корабль. Нет никакого сомнения, что теперь навсегда приведены в ясность догадки о судьбе пропавшего без вести корабля «Сын и наследник», вышедшего из Лондона по направлению к острову Барбадосу. Он погиб окончательно в последнюю бурю со всем экипажем, и ни одна душа не уцелела. Вплоть до настоящей минуты капитан, подобно всякому смертному в этом положении, отнюдь не подозревал, как много надежды таилось в его растерзанном сердце. Но теперь над ним разразился роковой удар смерти. В продолжении чтения и минуты две после Он неподвижно сидел, как истукан обратив окаменелый взор на мистера Тутца. Потом он вдруг сделал движение, схватил лощеную шляпу, которая в честь посетителя лежала на столе, обратился к нему спиной и прислонился головой к камину. — О, Творец Небесный! — воскликнул мистер Тутц, растроганный до глубины души неожиданной грустью капитана. — Какие ужасные страсти на этом треклятом свете! Всегда кто-нибудь умирает или попадается в просак и нет конца и счету всем этим ужасом. Вот тебе и раздольный свет нечего сказать. Стоит после этого одеваться у Борджеса, покупать лошадей и убирать квартиру. Да я бы плюнул на свое наследство, если бы заранее знал, доведал все эти вещи. Хуже, черт побери, чем у Блимбера». Капитан, не переменяя положение, сделал знак своему гостю, чтобы тот о нем не беспокоился. Потом, надвинув шляпу до ушей и выступая вперед, он зарыдал. «О, Вальтер, милый Вальтер, прощай, дитя мое, отрок мой, юноша прекрасный, я любил тебя. Ты не от плоти моей и не от крови моей, бедный Вальтер. Но все, что чувствует отец, теряя сына, чувствую теперь я, лишаясь своего милого Вальтера. А почему? Потому что здесь на одной потери целые дюжины потерь». Где этот юный школьник с розовым личиком и курчавыми волосами, который, бывало, каждую неделю приходил в эту гостиную, игривый и веселый, как божья птичка? Погиб вместе с Вальтером. Где этот свежий мальчик, который стыдился и краснел, как маков цвет, когда мы дразнили его прекрасным женихом нашей ненаглядной голубицы? Погиб вместе с Вальтером. Где этот бедный огненный юноша, который ухаживал, как нянька за бедным стариком и никогда не заботился о себе? Погиб вместе с Вальтером. «О да, о да! Не один здесь Вальтер, а целые дюжины! И всех их я любил! И все они уцепились за одного вальтра который потонул! И я тону вместе с ними! Тону, тону!» Мистер тут сидел молча, перевертывая на коленях газету с возможной осторожностью. «Соломон, Соломон! О, бедный бесплемянный старик Соломон!» куда ты скрылся куда отлетел тебя оставили на мои руки и последние слова его были береги моего дядю что же стало с тобой соломон какую мысль скрывал ты в своей душе когда хитрил перед старым другом и обманывал своего неда кутля что теперь скажу я твоему племяннику который смотрит на меня с высоты неба и спрашивает о тебе соль гильс соль гильс продолжал капитан слегка качая головой Попадись тебе эта газета на чужбине, там, где никто не знает милого Вальтера, где не с кем промолвить о нем словечко. Тебя, мой друг, накренит до затылка, и пойдешь ты ко дну с руками и ногами. И спустив глубокий вздох, капитан обратился, наконец, к мистеру Туцу, совсем забытому во время этой иеремиады. — Вы должны, мой друг, сказать молодой женщине откровенно, что роковое известие справедливо. Об этих вещах не сочиняют романов. Объявление внесено в корабельный журнал. Это самая правдивая книга, которую только может написать человек. Завтра поутру, пожалуй, я отправлюсь на разведку. Только это ни к чему доброму не поведет. Потрудитесь завернуть ко мне перед обедом. Я сообщу вам все, что услышу. Но скажите молодой женщине именем Кутля, что все погибло. Все. И капитан, скинув лощеную шляпу, вынул оттуда карманный платок, вытер свою поседевшую голову и опять всунул платок с равнодушием глубокого отчаяния. «О, уверяю вас, капитан!» — сказал мистер Тутс. «Я в совершенном отчаянии! Ей-богу, правда, хотя я не был знаком с этим молодым человеком! Как вы думаете, мисс Домби будет очень печально, капитан Гильс, то есть мистер Кутль?» «Господи, помилуй!» — воскликнул капитан, очевидно изумленной невинностью мистера Туца. «Да когда она была не выше вот этого, они уже были влюблены друг в друга, как нежные голубки!» «Неужто?» — воскликнул мистер Туц. «Они были сотворены друг для друга!» — продолжал капитан печально. «Да что в этом толку теперь?» «Клянусь честью, капитан, я теперь даже больше в отчаянии, чем прежде!» «Вы знаете, я решительно обожаю мисс Домби. Я... я... я с ума схожу! Так-таки просто и схожу!» Несчастный мистер тутц исповедался с величайшей энергией. И жесты, которые он делал, ручались за искренность его чувств. «На какого дьявола все эти чувства, если бы я не был огорчен несчастьем мисс Домби? Какая бы ни была его причина! Моя страсть, капитан Гильс, бескорыстная страсть, вы знаете! это страсть мистер Кутль, «Да что тут толковать! Если бы для удовольствия мисс Домби нужно было подкатиться под колеса кареты, или броситься с пятого этажа, или повеситься на перекрестке, или что-нибудь в этом роде, ей-богу, капитан Гильз, я бы мигом все это сделал и считал бы себя счастливейшим человеком!» Все это, однако, было произнесено с натугой и вполголоса для предупреждения ревнивых ушей лапчатого гуся, который не слишком жаловал сердечное излияние. При таком усилии подавить взволнованные чувства, мистер Тутс раскраснелся до самых ушей, и его особо представило глазам капитана самое трогательное зрелище бескорыстной любви. В знак искреннего сочувствия, добрый капитан погладил своего гостя по спине и советовал не унывать. «Благодарю вас, капитан Гильс, благодарю. Это очень любезно с вашей стороны утешить Горемыку, когда тоска обуяла вас самих еще, может, больше моего». «Премного вам обязан, мистер Гильз. У меня, как я уже говорил, решительно нет друга, и я чрезвычайно рад, что познакомился с вами. При всем богатстве, а я очень богат», продолжал мистер Тутс энергическим тоном. «Вы не можете представить, какая я бедная скотина. Ротозеи думают, что я очень счастлив, когда видят меня с лапчатым гусем и другими знакомыми особами. А я, что называется, хуже всякой собаки. Я тоскую, капитан Гильз. День и ночь тоскую по мисс Домби». Меня отбило от еды, а портное уж и на ум не идет. Часто я плачу, как ребенок, когда сижу один на диване. Уверяю вас, мне очень приятно будет зайти к вам завтра по утру Если хотите, я буду, пожалуй, заходить к вам по 50 раз в сутки». С этими словами мистер Тутс дружески пожал капитанскую руку и, подавив, сколько это было можно внутреннее волнение, вышел из гостиной в магазин, где дожидался его знаменитый боксер, лапчатый гусь готовы ревновать ко всякому постороннему влиянию над своим питомцем. искоса и даже сердито посмотрел на капитана, когда тот прощался с мистером Туцем. Однако ничем более не обнаружил своего недоброжелательства и безмолвно вышел из дверей. Оставив в необыкновенном восторге Робина, который целых полчаса имел высокую честь сидеть с глазу на глаз с великим победителем шрошпеерского силача. Уже давно точильщик храпел в мертвую голову под прилавком, а капитан все еще сидел у камина и смотрел на догоравший огонь. Истлел огонь и превратился в золу. Но капитан не отошел от каминной решетки, и думы, одна другой мрачнее, толпами носились перед его умственным взором. Наконец он удалился в спальню старика Соля, Но и там ни на одно мгновение не оставили его мрачные мысли. Капитан оставил постель с рассветом, задумчивый и грустный. Как скоро отворились конторы в Сити, капитан направил свои шаги по направлению к фирме Домби и Сына. Окна деревянного мичмана этим утром не освещались. Роб, по приказанию капитана, не отворял ставней. И дом по виду своему превратился в жилище смерти. Случилось так, что мистер Каркер прибыл в контору в то самое время, когда капитан подошел к дверям. Не отвечая ничего на приветствие главного приказчика, Кутль с важным видом последовал за ним в его кабинет. — Что скажете, капитан Кутль? — начал мистер Каркер, скидывая шляпу и занимая свое обыкновенное место перед камином. — Говорите скорее, у нас сегодня бездна хлопот. — Читали вы, сэр, вчерашнее объявление в газетах? — спросил капитан. «Читал. У нас все приведено в ясности. Объявление подробно и точно. Подписчики должны потерпеть значительный урон. Мы очень жалеем. Что делать? Такова жизнь». Говоря это, мистер Каркер обрезал перочинным ножом свои ногти и улыбался. «Чрезвычайно жалею о бедном Гэе», — продолжал Каркер. «И обо всем экипаже. Были там молодцы, достойные лучшей участи. Что делать, всегда так случается». «Были целые семейства. У бедного Гэя ни роду, ни племени. Это еще хорошо, капитан Кутль». Капитан держался рукой за подбородок и безмолвно смотрел на приказчика. Мистер Каркер взглянул на конторку и взял новую газету. «Вам что-нибудь нужно, капитан Кутль?» Спросил он, улыбаясь и выразительно взглянув на дверь. «Мне бы хотелось, сэр, успокоить мою совесть насчет одного пункта который очень меня тревожит». «Это что еще?» С нетерпением воскликнул приказчик. «Не угодно ли вам объясниться скорее с вашим пунктом? Я очень занят, предупреждаю вас, капитан кутель «Дело вот видите ли в чем, сэр», начал капитан, выступая вперед. «Незадолго до этого несчастного путешествия бедный вал...» «Без предисловий, капитан кутель без предисловий, если угодно! Какие тут еще несчастные путешествия?» Нам с вами, любезный мой капитан, нечего толковать о несчастных путешествиях. Раненько вы сегодня запустили за галстук. А не то бы вспомнили, что риск в путешествиях одинаков везде, на воде и на сухом пути. Не думаете ли вы, что молодец, как бишь его, погиб от противного ветру, который подул на него в этих конторах? Фи. Проспитесь хорошенько и выпейте стакан содовой воды. Это лучшее лекарство против пункта, который вас тревожит. Дружище. — возразил капитан тихим голосом. — Вы почти были моим другом. И потому я не прошу извинения, что это слово сорвалось с языка. Если вы находите удовольствие в таких шутках, то вы далеко не такой джентльмен, каким я вас считал. И значит, я жестоко ошибся. Теперь вот в чем дело, мистер Каркер. Незадолго до своего отправления в это несчастное путешествие бедный Вальтер говорил мне, что его посылают не на добро, и совсем не для того, чтобы он составил свою карьеру. Я полагал, что молодой человек ошибается и старался его успокоить. Но чтобы самому, вернее, убедиться в своем предположении, я за отсутствием вашего адмирала пришел к вам, мистер Каркер, предложить учтивым образом два-три вопроса. Теперь, когда все кончилось и когда уже нет более никакого спасения, я решился еще раз прийти к вам, сэр, и окончательно удостовериться, точно ли я не ошибся. Точно ли поступал я как следует честному человеку, когда не открыл в свое время опасений Вальтера его старому дяде? И точно ли, наконец, по распоряжению фирмы, назначившей молодого человека в Барбадос, должен был раздувать попутный ветер его паруса? Отвечайте, мистер Каркер. Убедительно, прошу вас, отвечайте. Вы приняли меня в ту пору с большим радушием и были со мной очень любезны. «Если нынешним утром сам я не очень был любезен по отношению к бедному моему другу, и если позволил себе сделать какое-нибудь неприятное замечание, то мое имя Эдуард Кутль, и я ваш покорный слуга». «Капитан Кутль», — сказал приказчик самым учтивым тоном. «Я должен просить вас сделать мне милость». «Какую, мистер Каркер?» Я должен попросить вас о выдолжении убраться отсюда вон и оставить меня в покое. Проваливайте куда хотите с вашей безумной болтовней. Все морщины на лице капитана побелели от изумления и наполнились страшнейшим негодованием. Даже красный экватор посреди его лба побледнел, подобно радуге между собирающимися облаками. Я был слишком снисходителен, когда вы приходили сюда первый раз, любезный мой капитан Кутль. Продолжал Каркер, улыбаясь и показывая на дверь. «Вы принадлежите к хитрой и дерзкой породе людей. Если я терпел вас, добрый мой капитан, то единственно потому, чтобы не вытолкали отсюда в вза шеек вашего молодца, как бишь его зовут. Но это был первый и последний раз. Слышите ли, последний! Теперь не угодно ли вон отсюда, добрый мой друг?» Капитан буквально прирос к земле и потерял всякую способность говорить. «Ступайте, говорю я вам!» Продолжал приказчик, загибая руки под фалды фрака и раздвинув ноги на половике. «Ступайте добром и не заставляйте прибегать к насильственным мерам, чтобы вас выпроводили! Если бы добрый мой капитан был здесь мистер Домби, вы бы принуждены были выбраться отсюда позорнейшим образом! Я только говорю вам, ступайте!» Капитан, положив свою увесистую руку на грудь, смотрел на Каркера На стены, на потолок и опять на Каркера. Как будто не совсем ясно представлял, куда и в какое общество занесла его судьба. «Вы слишком глубоки, добрый мой капитан Кутль. Но померить вас, я думаю, все-таки можно хоть из удовольствия полюбоваться, что кроется на дне вашего глубокомыслия. Я такие с вашего позволения немножко поизмерял и вас, добрый мой капитан, и вашего отсутствующего приятеля. Что вы с ним поделывали, а?» Опять капитан положил свою руку на грудь и, вздохнув из глубины души, едва мог проговорить шепотом «Держись крепче!» Вы куёте бесстыдные заговоры, собираетесь на плутовские совещания, назначаете бессовестное рандеву и принимаете в своём вертепе простодушных девушек, так ли, капитан кутыль Да после этого надо бы быть просто с медным лбом, чтобы осмелиться прийти сюда. Ах, вы заговорщики!» «Прятальщики! Беглецы! Бездомники! Ступайте вон, еще раз вам говорю, или вас вытолкают за шиворот!» «Дружище!» — начал капитан задыхаясь и дрожащим голосом. «Обо многом хотел бы с тобой переговорить, но в эту минуту язык мой остается на привязи. Мой молодой друг Вальтер потонул для меня только прошлой ночью, и я, как видишь, стою на экваторе». «Но ты и я еще живы, любезный мой благодетель, и авось корабли наши столкнутся когда-нибудь борт-оборт». «Не советую тебе этого желать, любезный мой друг», отвечал Каркер с той же саркастической откровенностью. «Наши встречи для тебя не обойдутся даром, будь в этом уверен. Человек я не слишком нравственный, но пока я жив, и пока есть у меня уши и глаза...» «Я никому в свете не позволю издеваться над домом или шутить над кем-нибудь из его членов. Помни это хорошенько, любезный друг. И марш-марш налево кругом!» Оглянувшись еще раз вокруг себя, капитан медленно вышел из дверей, оставив мистера Каркера перед камином в самом веселом и счастливом расположении духа, как будто душа его была столь же чиста, как его блестящее голландское белье. Проходя через контору, капитан инстинктивно взглянул на место, где сиживал бедный Вальтер. Там теперь был другой молодой человек с прекрасным свежим лицом. Точь в точь, как у Вальтера, когда они в маленькой гостиной откупоривали предпоследнюю бутылку знаменитой старой Мадеры. Сцепление идей, пробужденных таким образом, значительно облегчило душу капитана. Мало-помалу сильный гнев начал потухать, и слезы ручьями полились вверх из его глаз. Возвратившись к деревянному мичману, капитан уселся в углу темного магазина, и его негодование при всей напряженности совершенно уступило место душевной тоске. Всякая вражда должна была умолкнуть перед торжественным лицом смерти, и никакие плуты в свете не могли устоять перед священной памятью отошедшего друга. Единственная вещь, которая независимо от погибели Вальтера представлялась уму капитана с некоторой ясностью, была та, что вместе с Вальтером погибли для него все связи в этом мире. Он упрекал себя, и довольно сильно, за содействие невинному обману Вальтера, но в то же время, вспоминая о мистере Каркере, извинял себя тем, что приведен был в заблуждение таким плутом, который мог опутать самого сатану. Мистер Домби тоже, как его приказчик, был, очевидно, человеком недосягаемым и недоступным в человеческих отношениях. а встрече с Флоренцией теперь, конечно, нельзя было и думать, и баллада о любовных похождениях Пегги должна быть предана вечному забвению. Думая о всех этих вещах и совершенно забывая о собственной обиде, капитан Кутуль пристально и тоскливо смотрел на мебель темной комнаты, как будто видел в ней корабельные обломки, в беспорядке разбросанные перед его глазами. При всем том капитан не забыл своего последнего земного долга в отношении к бедному Вальтеру. Подбодрив себя и разбудив Роба, который в самом деле чуть не уснул при этих искусственных сумерках, капитан запер на ключ двери магазина и, отправившись вместе с ним на толкучий рынок, купил две пары траурного платья. Одну необычно узкую для точильщика, другую необычайно широкую для собственной особы. Он промыслил также для Робина оригинальную шляпу, равно замечательную как по симметрии, так и по счастливому сочетанию в ней матроса с угольным мастером. Все это им продал один честнейший негациант, который сам не мог надевиться, каким образом платье пришлось им в пору, и заметил относительно фасона, что изящнее ничего не могли выдумать все художники города Лондона, соединенные вместе. На этом основании капитан и точильщик тотчас же облеклись в свои новые костюмы и представили глазам изумленных наблюдателей чудную картину, достойную гениальнейшей кисти. В этой измененной форме капитан имел честь принимать у себя перед обедом мистера Тутца. «Я теперь на экваторе, молодой человек, и могу только подтвердить вчерашние новости. Скажите молодой женщине, чтобы она осторожно сообщила об этом молодой леди». И скажите еще, чтобы они обе не думали больше о капитане Кутле. Хотя сам я буду думать о них, когда ураганы омрачат горизонт и волны разъярятся на бурном море. Приищите это место у доктора Уатса и положите закладку. Примечание. Доктор Уатс — известный сочинитель молитв и гимнов. Но капитан Кутль здесь, как и везде, делает неверную цитату, выхватив несколько слов из матросской песни и приписав их Уатсу примечания переводчика. Рассмотрение дружеских проектов мистера Тутса капитан отложил до удобнейшего времени и поспешил проститься с этим джентльменом. Дух капитана Кудля расстроился до такой степени, что он почти решился в этот день не принимать предосторожности против вторжения миссис Макстингер и беспечно оставить себя на произвол слепого Рока, не помышляя о том, что может случиться. К вечеру, однако, ему заметно сделалось лучше — и он разговорился с Робином о Вальтере, причем весьма лестно и благосклонно отзывался об усердии и верности самого Робина. Точильщик некраснее слушал все эти похвалы и, вытаращив глаза на своего хозяина, притворялся растроганным до слез от глубокого сочувствия. В то же время он старался удержать в своей голове с наивозможной точностью все слова и жесты капитана, чтобы при первом случае представить подробный рапорт мистеру Каркеру. Шпион. Как скоро точильщик заснул крепким сном под своим прилавком, капитан зажег восковую свечу, надел очки. При вступлении в магазин инструментального мастера он считал непременной обязанностью надевать очки, хотя у него зрение было ястребиное, и открыл молитвенник на статье Панихида. Долго и усердно читал капитан, останавливаясь по временам, чтобы отереть глаза, с благоговением поручая душу своего друга, Господу Богу, вечная тебе память. Вальтер Гей